Глава десятая Воинов выкинуло в какой-то небольшой овраг. Да так, что они чуть было не переломали все кости, приземлившись друг на друга. «Черт!» – причитал Форин. «И вот почему я оказался опять в самом низу? Почему, если я гном, то на меня постоянно должно наваливаться все самое тяжелое?» «Судя по ворчанию, с Форином все в порядке», – мягко проговорил Киллан, потирая ушибленную руку. как остальные. Все невразумительно что-то пробормотали и удостоверились, что, не считая синяков и ссадин, никто из них серьезно не пострадал. «Хорошо», — произнес Киллан, — «теперь, пожалуй, нужно осмотреться и понять, где мы находимся». Воины медленно, постоянно спотыкаясь и ругая золотого дракона, на чем свет стоит, вылезли из оврага. Перед ними раскинулась красивая долина, с двух сторон огороженная грядами высоких гор. Вдалеке виднелось какое-то строение. При ближнем рассмотрении оказалось, что это крепость. «Кто-нибудь знает, что это за место?» — спросил Киллан. Все в недоумении покачали головой. Лишь Форин, сумрачно усмехнувшись, понял, где они находятся. «Мы недалеко от великих ворот Кастартулума. Я запомнил эту долину, когда покидал темные пещеры». Гном на минуту замолк, как будто силившись что-то вспомнить. Килон мгновенно встрепенулся. Великолепное знание географии королевства помогло ему быстро определить их точное месторасположение. «Это крепость Нарос, забытая и заброшенная со времен последней войны, когда орки захватили ее, обогрев кровью защитников каменные стены. И что же, интересно, нас здесь ждет?» – задумчиво произнес Гайр. «А смысл гадать?» – махнул рукой Экрон. «Пойдем, да сами разузнаем». Все молча кивнули и отправились в сторону видневшейся вдали крепости. Киллана, залюбовавшись красотами местного ландшафта, немного поотстал от остальных. Вьетвена, которая уже давно хотела поговорить с ним с глазу на глаз, воспользовалась этой возможностью и быстро сбавила шаг, оставшись вскоре наедине с Килланом. «Так ты принц?» – без каких-либо хождений вокруг да около спросила девушка, когда остальные ушли вперед на достаточное расстояние. «А это что-то меняет?» Киллан с любопытством посмотрел на девушку и отметил про себя, что даже столь долгий переход и все эти испытания ничуть не испортили красоты и свежести, которой буквально светилась эльфийка. «Нет, не меняет, просто я...» Девушка махнула рукой. «Хотя, это не важно». Она устремилась вперед, в душе коря себя за глупость. Но едва только она прибавила шаг, Киллан догнал ее и пошел с ней вровень. «Что ты хотела узнать?» мягко спросил принц. «Пожалуйста, скажи, для меня это важно». Девушка немного помялась, но любопытство все же взяло вверх. «Почему ты не можешь просто прийти в столицу и объявить о том, что ты жив? Зачем все эти сложности?» Киллэн с горечью, который буквально был пропитан его голос, ответил. «В той последней битве, которой закончилась последняя война, король Керидор умер не от руки орка, как все говорят. Я был рядом». и в пылу сражения бросил короткий взгляд на отца, но не успел его предупредить. Аздор, стоявший сзади, обнажил свой клинок и в общей сумятице, когда никому не было дела и никто, кроме меня, не смотрел в сторону короля, пронзил сзади своего родного брата. Битва после этого быстро закончилась, а я, чтобы избежать участи своего отца, скрылся в лесу. прихватив с собой Анарию, Форина, Тордора и Экрона. Аздор приказал своим верным воинам из личной охраны убить меня, если встретят. А потом он сел на престол. На престол моего отца. Лишь многим позже я узнал, что этот мерзавец заключил союз с орками с целью убить своего брата и самому начать править. Я не знаю, что получили за это орки. Но судя по тому, что они свободно разгуливают по землям королевства, у них точно есть туз в рукаве. Аздор совсем справился великолепно. Убил брата, заранее похоронил меня, объявив погибшим в битве, и сел на трон Денитория. Киллан печально посмотрел на эльфийку. «Теперь ты понимаешь, почему я не могу вернуться в Доротос?» Он немного приблизился к ней и посмотрел прямо в глаза. «Теперь ты понимаешь...» что смерти старого короля я хочу не меньше тебя. — Понимаю. Ветвена слегка отстранилась от воина и повернулась в сторону удаляющихся путников. — Извини меня за то, что не доверяла тебе. Девушка бросила короткий, но очень выразительный взгляд на принца и отправилась следом за путниками в сторону крепости. В глазах ее стояли предательские слезы. Анария посмурнела, увидев, как Килон о чем-то беседует с Ветвеной. Настроение девушки было полностью испорчено. Что-то случилось? Мягкая рука мага легла на плечо девушки. Анария подняла на Миагор на печальный взгляд и тяжело вздохнула. «У тебя когда-нибудь бывало такое, что тебе нравится кое-кто?» Анария выразительно посмотрела на Килона. «А этот кто-то не отвечает тебе взаимностью». «Поверь, бывало». Миагорн, улыбнувшись, посмотрел на Анарию. «Он совершенно не обращает на меня внимания!» Глаза девушки наполнились предательскими слезами. Смахнув их, она взглянула на Миагорна. «Мне больно видеть, как он интересуется другой. И не замечает ту, которая все это время была рядом с ним. Я не знаю, что делать!» Миагорн легонько приобнял девушку. «Будь я на твоем месте, я бы постарался отпустить ситуацию и двигаться дальше». Макс сделал выразительную паузу. «Вокруг достаточно достойных парней, которые наверняка полюбили бы тебя такой, какая ты есть». Девушка взглянула в глаза Миагорна. И как она могла не замечать, как могла не ощущать то, как он смотрит на нее, то, как успокаивает, когда она ссорится с Киллоном. Анария хотела что-то сказать, как сзади послышались шаги эльфийки и принца. Девушка быстро отстранилась от мага, вытерев слезы с глаз тыльной стороной руки. Путники бодрым шагом двинулись в сторону крепости, которая вблизи выглядела не такой уж и заброшенной. Как только они подошли вплотную к стенам, из дозорной башни, высившейся над массивными входными воротами, в воздух взмыли несколько стрел и ударились о землю в нескольких метрах от путников. Требование остановиться было услышано. Маленький отряд замер на месте. Через минуту после предупреждающего выстрела на башне возникла до боли знакомая фигура. «Дроу?» Киллан немало удивился, увидев своего старого друга так далеко от миста. «Что ты здесь делаешь?» Воин вздрогнул от удивления. «Принц Киллан? Хвала Всевышнему!» Громко воскликнул он. «Эй, вы!» Обратился он к кому-то в крепости. «Быстро открывайте ворота, это свои!» Ворота медленно заскрипели. Огромные деревянные створки как будто не хотели отпираться. И чем больше на них оказывалось давление, тем сильнее они противились. Но вскоре под неумолимым напором одна из них все же сдалась. И половина огромных врат широко распахнулась, впуская внутрь крепости весьма озадаченных путников. Внутри крепость представляла собой место сбора беженцев. Всюду, куда ни кинь взгляд, были разбиты палатки, рядом с которыми женщины наспех готовили еду. Было очень много детей и стариков. «Здравствуйте, друзья!» – услышал Киллан справа от себя хриплый голос Дроу. «А вы вообще как здесь оказались? И что с Мистом?» – озадаченным голосом спросил Форин. Дроу немного отшатнулся от удивления. «А вы разве ничего не знаете?» «К сожалению, все это время мы были немного отрезаны от мира, поэтому не знаем никаких свежих вестей», – пояснил здоровяку Киллан. Ну в таком случае слушайте, Дроу медленно почесал затылок и принялся за рассказ, по ходу которого лица воинов все больше заволакивала пелена печали и горести. После того, как вы ушли, дела у нас пошли плохо. Понеслись разговоры, что принц просто оставил мятежников, якобы сбежал от гнева короля. Естественно, мы сборным пресекали эти разговоры и твердили, что принц скоро вернется. Люди утихомирились, но спокойствие было недолгим. Через несколько дней разведчики сообщили, что к Мисту идет королевская армия, а ведет ее сам генерал-миритар. Я предложил отступить сюда, в Нарос, потихоньку уведя из-под носа Аздора всю армию в целости и сохранности. Но Борн был против. Старик ни за что не хотел бросать город на произвол судьбы. Как он говорил, город, орошенный литрами нашей крови и слез. В какой-то момент мы с ним даже сильно повздорили, но я в конце концов уступил. Все-таки его народ слушался больше, и мы остались в городе. Пришел новый рассвет и принес к нашим стенам стальные клинки королевского воинства. Дроу ненадолго замолчал. Ему было очень больно вспоминать тот день. Мы собрались под городскими стенами и дали клятву, что не вернемся назад в город, покуда не победим врагов. Мы отклонили их требования о безоговорочной сдаче, Отзвенели горны, и мы ринулись в атаку. Поначалу бой вроде бы складывался в нашу пользу. Мы даже немного потеснили королевские войска на правом фланге. Но Миритар просто играл с нами. Он выставил против нашего войска едва ли одну десятую своей армии. А когда мы уже ввели в бой все резервы и начинали вроде бы побеждать, швырнул в нас свои основные силы. Дроу поднял на на пылающий взгляд. Нас просто смели. Держаться было уже просто невозможно. А когда один воин снес с плеч буйную голову Борна, и я приказал трубить всеобщее отступление. Хорошо еще, что я заранее приказал всем горожанам готовиться к возможному отступлению из города. Поэтому мы и смогли сберечь почти всех мирных жителей и переправить их сюда. Из армии выжила едва ли одна треть. Мы шли, заметая следы. Но войско старого короля, к счастью, не особо нас преследовало. Послали несколько конных разъездов, те последили за нами день, да и повернули назад. Командир мятежников сумрачно усмехнулся. «Ха -ха, мист теперь потерян до лучших времен. Аздор наверняка снова поставит туда своего бургомистра, и все дело мятежа будет уничтожено. Это очень печальные вести. Но пока живы люди за этими стенами, мы продолжим борьбу против старого короля, твердо проговорил Киллан. Однако, друзья... улыбнувшись, проговорил Дроу. «Я желаю выслушать вашу историю. Вероятно, вам тоже есть что поведать». «Ох...» — махнул рукой Тордор. «Долгий разговор. Если ты не против, я бы предпочел продолжить наше общение за кружкой доброго Эля». «Ха-ха-ха! Это пожалуйста!» — рассмеялся Дроу. «Я бы и сам не отказался выпить». Друзья бодрым шагом направились к огромной, затянутой непромокаемым брезентом палатке, где находилась местная корчма. «Вот таким образом мы и очутились здесь», — подытожил Киллан свой рассказ. А я опять приземлился назад, допивая пиво, с грустью проговорил Форин. Все улыбнулись. «Это уже становится традицией», — рассмеялся Меагорн. «Однако же, что мы будем делать дальше?» Киллан внимательно посмотрел на Дроу. «Какова сейчас численность мятежной армии?» Дроу призадумался. Едва ли тысячи наберется, но из них и половина сейчас не сможет держать оружие в руках. «Это печально», – задумчиво проговорил Киллан. «Но времени рассиживаться здесь у нас нет. Рано или поздно король найдет это убежище, если уже не нашел, и отправит сюда всю свою армию». «Что ты предлагаешь?» – спросил Крон. «Нужно действовать открыто». Глаза Киллана загорелись. «Нужно объявить по всему северу, что истинный наследник жив». а король Сдор путем убийства и предательства занял трон денитории «Люди боятся, принц», – с горечью проговорил Дроу. «Может, они и ненавидят старого короля, но выступить против него означает подписать себе смертный приговор». «Я не хочу насильно поднимать народ под свои стяги», – Киллан встал со своего места. «Только тех, кто захочет пойти за мной добровольно. Кому уже нечего терять, и он готов рискнуть ради нашей великой цели. Все равно...» «Армия у Аздора огромна, мы не сможем собрать войско, равное ей», – стоял на своем дроу. «Людей нет», – Киллан загадочно улыбнулся. «А вот гномов вполне». Форин чуть не подавился пивом. «О нет», – прохрипел он, – «гномы не захотят нам помогать, я в этом уверен». «У них, насколько я знаю», – обратился к нему Киллан, – «были хорошие отношения с Киридором, чего нельзя сказать о нынешних отношениях со Аздором». Взять хотя бы тот случай шесть лет назад. Я вам говорю, это бесполезно, — стоял на своем Форин. Но попытаться все же стоит, мы ничего не теряем, — спокойно проговорил Киллан. Форин окинул всех испытующим взглядом. Мятежники были готовы поддержать идею принца. — Ну хорошо, хорошо, — махнул рукой гном. — Хотите сами убедиться, что из этого ничего не получится? Пожалуйста. На этом совет был завершен. Но Форин еще долго не хотел униматься и продолжал говорить, что это плохая идея. «Однако же, — проговорил Килон, когда они с Миагорном остались наедине, — можно утверждать, что наш поход к дракону не принес совершенно никакой пользы. Предсказать, что судьба моя туманна, мне может каждый прохиндей с большой дороги. Да и к тому же, если бы мы остались вместе, я думаю, можно было бы избежать таких серьезных потерь. Теперь уже нет смысла об этом говорить. твердым голосом произнес маг. «Сейчас перед нами стоит задача собрать всех, кого только можно, под своими стягами, и попытаться дать достойный отпор войску узурпатора. И если нам это удастся, продолжил за друга принц, то люди пойдут за нами. Власть старого короля будет сильно подорвана. Самое главное теперь убедить гномов выступить на нашей стороне». Это будет очень непросто, учитывая их обычаи и законы, не допускающие вмешательства в жизнь наземного мира. Неожиданно, как будто невзначай, перед друзьями возникла фигура Анария. «Я пойду. Мне еще нужно обсудить кое-что с Дроу». Маг едва заметно кивнул девушке, та в ответ улыбнулась. Килон и Анария остались наедине. «Я рад, что у нас появилась возможность поговорить», – начал Килон. Я хотел извиниться за то, что тогда в горах я был слишком резок. Девушка немного покраснела, и дабы принц не заметил этого, тут же повернулась спиной к костру, который освещал площадку. «Я все понимаю», – сдавленным голосом проговорила девушка. «Мне не нужно было на тебя давить, я перегнула палку». Киллан облегченно вздохнул. «Я очень рад, что мы наконец-то во всем разобрались. Эта ссора висела тяжким грузом на моих плечах». Девушка открыла рот. Хотела было что-то сказать, но передумала. Попрощалась, развернулась и ушла. Друзья пробыли в крепости еще несколько дней. Киллан все это время обсуждал с Дроу внутреннее устройство и оборону крепости. «Как ты думаешь, крепость способна к долгой осаде?» – спросил Киллан у командора крепости. Дроу, недавно вошедший в новую должность, задумчиво почесал затылок. «Крепость старая, Киллан. Некоторые ее части совершенно развалились». К примеру, западная башня, она полностью разрушилась. В нескольких местах не хватает кусков стены, ну, а про ворота я вообще молчу. Пока на нас не будет, принц выразительно посмотрел на Командора, я оставлю с вами Гайра и Тордора. Постарайтесь вместе, насколько это возможно, устранить все повреждения и укрепить башни с крепостью. Камень, я думаю, проблемой не станет, как ни крути горы повсюду. Почесав подбородок, рассуждал дроу «Людей мы тоже организуем». «Все сделаем, принц», — утвердительно проговорил командор. «В скором времени, я думаю, в крепость начнут стекаться новобранцы», — Киллен серьезно взглянул на Дроу. «Я понимаю, что это будет непросто, но постарайся проследить за тем, чтобы среди них не было соглядатые в старого короля. Аздору ни к чему знать, что замышляют мятежники». Командор кивнул, и они пожали друг другу руки. На следующий день все было готово к отправлению. Как и следовало ожидать, и Гайер, и Тордор отнеслись весьма негативно к тому, что их оставили в крепости. Тордор, ни разу не расстававшийся с друзьями за все это время, был очень недоволен. Но Киллан объяснил ему, что крепость нуждается в серьезном ремонте, а Дроу может один за всем не уследить, поэтому необходимо, чтобы в крепости остался еще кто-то из командиров. Гайер же, отнесшийся к приказу Киллана с большим пониманием, Был весьма изумлен, что Вьетвена не осталась с ним. Сам же киллон планировал оставить девушку здесь, подальше от опасных подземелий Кастр Тулума. Но она изъявила желание отправиться в темные пещеры, поэтому и принцу, и эльфу пришлось лишь молча согласиться с ее решением. «Ну что ж, надеюсь, мистской катастрофы не произойдет, пока мы будем отсутствовать», — серьезно проговорил киллон. «Я не думаю, что король смог бы так быстро перебросить сюда свои войска». — твердо сказал Дроу. — Тем более в этот раз я буду не один. — Все будет нормально, — поддержал командора Тордор. — Только вы уж там долго не задерживайтесь, а то я ведь тут умру с тоски. Все невольно рассмеялись. После того, как все формальности были соблюдены, уменьшившийся на два человека отряд отправился по старой дороге, ведущей к великим вратам Гномьего царства. Кастер Тулун находился близко к Наросу, всего в нескольких днях пути. но это если идти по прямой, а так как великие врата гномьего царства были спрятаны между гор, то из-за обхода расстояние увеличивалось примерно на день. Виды высоких снежных вершин захватывали дух. Но обход этого горного кряжа был не из простых. Однако никаких существенных происшествий в пути не было. Дорога была пустынной, но друзья ни на миг не расслаблялись и, помня о прошлых неприятностях с бандитами, выставляли караул около палаток на каждом привале. К концу третьего дня пути, когда солнце уже закатывалось за горизонт, путники наконец-то добрались до великих врат кастр Зайдя за последний поворот, они увидели превосходное зрелище. «Вот они, великие врата гномьих королей!» – с восхищением воскликнул Миагорн. Вид был поистине завораживающим. Те, кто ни разу не видели вход в темные пещеры, пришли в неописуемый восторг. Великие врата были выбиты в самой горе. Точнее сказать, они занимали почти половину массивного горного склона. Сами ворота, по легенде, были сделаны древними гномами из целого камня, который до этого был частью скалы. Правда это или нет, никто не смог бы сказать наверняка. Гномы, несомненно, гордились сооружением своих предков. А людям в это дело не стоило совать свой нос. если они не хотели получить по нему увесистым кулаком. Возле врат, заняв большую площадь, разрастался вширь палаточный лагерь, по которому во все стороны сновали, о чем-то громко перекрикиваясь, люди и гномы. Это место считалось самым большим скопищем торговцев во всей Денитории. Именно здесь происходил основной обмен товарами между людскими купцами и гномими-мастерами. Ярмарка, естественно, так как в этом были заинтересованы обе стороны, очень серьезно охранялась как людьми, так и гномами. «Стой!» – раздался за спинами друзей зычный гортанный окрик. Все немедленно остановились и поспешно обернулись. Перед путниками стояло трое гномов в начищенных до блеска доспехах, которые были вооружены огромными секирами. По приказу короля гномов Кибура Остробородова на ярмарку не разрешается проносить любое оружие. Киллан выступил вперед. примирительно выставив руки ладонями вперед, продемонстрировав, что у него в них нет оружия. «Мы не идем на ярмарку, господа. Наш путь лежит к великим вратам подземного царства. Мы идем к королю гномов». Стражник выразительно поднял бровь. Что-то тихо шепнул стоявшему рядом с ним воину, и тот мигом скрылся, убегая в сторону ярмарки. «А зачем вам нужно к нашему королю, путники? Какое у вас к нему дело?» Стражник угрожающе надвинулся вперед, крепко сжимая в обеих руках Секиру. «А такое, старый ты болван, что не твоего ума это дело!» Форин, стоявший позади всех, так что стражники его не заметили, вдруг протиснулся между Килоном и Экроном и встал лицом к лицу со стражником. «Форин?» Лицо гнома переменилось. Хват заметно ослаб, и Секира с грохотом стукнулась о землю. «Никак ты жив, старый пропойца!» «А то! Куда мне деваться-то с этого света?» Два гнома захватили друг друга в крепкие объятия, при этом изрядно несколько раз стукнувшись бородатыми головами. Когда приступ радости после столь неожиданной встречи прошел, гном-стражник с недоумением произнес. «Однако не ожидал я уже увидеть тебя среди живых. Слухи были, что ты сгинул где-то в южных пустошах, в боях с разбойниками». «Враки — это все!» — махнул рукой Форин. — Тяжелая, не спорю, — тогда была заварушка. Но, как видишь, я из нее вышел живым. При этом еще и немало надров задниц этим бандитам. — А ты, я вижу, все так же сторожишь этих ротозеев-торговцев. — А куда мне деваться? — пожал плечами гном. — Битв никаких давно уже не было. А здесь хоть на разбойниках размяться можно. Да к тому же и жалование неплохое. Килан тактично кашлянул, прервав беседу двух старых друзей. «Ох, чуть не забыл!» – спохватился Форин. «Это Тейн, мой старый товарищ. Отличный парень, хоть и редкостная скотина. Мы с ним вместе начинали свою службу». «А это Тейн!» – гном махнул рукой в сторону остальных. «Мои друзья. Отличные ребята и...» <clears> Форин посмотрел на Анарию и Виетвену, «Прекрасные девушки». «Друзья этого прощелыги Форина – мои друзья!» – радушно проговорил Тейн и с жаром пожал каждому путнику руку. После короткого знакомства, за которое Тейн узнал небольшую характеристику о каждом из членов отряда, взаимопонимание было налажено, и Киллан приступил к главному. «Мы бы хотели встретиться с вашим королем. У нас к нему есть очень важное предложение», – вкратчего проговорил принц. Тейн призадумался, прокручивая в голове какие-то мысли. «Думаю, я могу доставить вас к королю. У меня очень хорошие отношения с дворцовой стражей». Наконец проговорил гном. «Также я считаю, что мы сможем решить проблему с тобой, Форин. Ведь ты же не забыл, что тебе вход в темные пещеры официально запрещен?» «Конечно же, я помню», – проворчал Форин. «Я бы и не сунулся сюда, если бы не важное дело». «А в чем, собственно, заключается цель вашего визита?» – вопросил гном и тут же добавил. «Мне вы можете довериться полностью, потому что, во-первых, не в моих правилах разбалтывать чужие секреты, а во-вторых...» Мне нужно хоть примерно знать, зачем именно я посылаю вас к королю. Может, для вашей проблемы хватит просто кого-нибудь из совета? Я боюсь, что нам нужен именно король Кибур», — мягко проговорил Киллан, а после изложил всю суть их похода, умолчав только о том, что является наследным принцем Денитория. Гном погладил бороду, немного покусал ус и сказал, «Дело ваше практически не имеет надежды на успех». Кибур вряд ли захочет вступать в войну против старого короля. Гном призадумался. Но попробовать вы все-таки можете. Как именно обстоят политические дела, я не знаю. Может быть, король рассмотрит ваше предложение. Тейн перекинул секиру за плечо и бодрым голосом проговорил. «Я отведу вас в темные пещеры, и вы воочию узрите всю красоту наших подземелий». Путники последовали за гномом через царящий вокруг хаос-ярмарки. Всюду, чуть ли не сбивая друг друга с ног, носились вспыльчивые торговцы, громогласно восхваляющие ценность и качество своих товаров. Увесистые прилавки буквально ломились от огромного количества различных продуктов. Стражники, и люди, и гномы то и дело разнимали особо буйных торгашей, постоянно ввязывающихся в драки по любому, даже самому незначительному поводу. Путникам не было дела до царящего вокруг них ажиотажа. Главная их цель была впереди – огромные массивные ворота, испещренные великолепными барельефами, которые буквально захватывали дух и внушали благоговейный трепет. Тейн, когда они уже покинули площадь торговцев и подошли к воротам, приказал всем остаться на месте и ждать, пока он договорится со стражами врат. Гном вступил в долгий спор, который активно поддерживался выразительной жестикуляцией и бранью. И когда Киллан уже было подумал, что у Тейна ничего не выйдет, гном вернулся весь буквально сияя. Путь открыт, друзья, мягко сказал он. Добро пожаловать в Кастертулум.